Часть первая. Мыльный пузырь. Глава 1. Дмитрий Волков. Красная планета заслонила собой все пространство в иллюминаторе, а отблески ее свечения окрасил кают-компанию «Одиссея» в бледно-розовые тона. Сквозь толстое стекло было видно, как внизу величественно проплывал гигантский вулкан, покрытый серым льдом, замерзшим углекислым газом. От его вершины вниз стелились редкие облака, состоящие, видимо, вовсе не из водяного пара. Казалось, будто это пена, лениво ползущая к основанию. К слову, основание было по площади примерно равно Великобритании, а в отлично видно из космоса кальдерии, поместилась бы вся невероятно разросшаяся за последние годы Москва. «Такое увидеть можно лишь отсюда». и больше в последующие три года им такого не видать. Ведь уже завтра они окажутся внизу, в долине Маринер, и расстояние скроет от них этого колосса. Да и в принципе ничто не заменит возможность обозревать мир из космоса. Картина завораживала, напоминала кадры из фантастических фильмов, и Диме было интересно, как она отозвалась в ее душе. Может, у нее всплывет ассоциация со священной горой Фудзи? Или для нее гора останется просто серо-красной сопкой, торчащей над рыжей пылью, покрывающей мертвую планету. Каждый по-своему ощущал момент, когда после годового полета они заняли положение на стабильной орбите Марса и приготовились к спуску. «Мичико, посмотри, внизу отлично виден Олимп и облака вокруг него!» Дима ткнул рукой в стекло и оттолкнулся от стены, чтобы уступить ей место. Толчок получился сильнее, чем прогнозировался, и пилот, случайно придав себе избыточный момент импульса в невесомости, начал медленно вращаться в воздухе, нелепо перебирая руками в надежде схватиться за что-нибудь. Хорошо хоть что Мичику не обратила внимания на его акробатический этюд, прильнув к сравнительно небольшому окошку. «Дима, вот ты даешь! Мы уже год в космосе, чего ты такой неуклюжий!» Засмеялся Кристоф. Его английский был одним из самых сложных для Димы, и то, как он произносил его имя с ударением на последний слог, все время напоминало о трех мушкетерах Александр Дюма. Следовало признать, Кристоф Ламбер и сам выглядел как Арамис, только с современной короткой прической. Красивый мужчина, хорошо сложенный, с ростом под 180 сантиметров, с белоснежной улыбкой и глазами кофейного цвета. Его образ не портила, скорее дополняла родинка на левой щеке. Типичный француз-шатен, который не мог не нравиться людям. И он нравился всем, и Диме в целом тоже. Когда Кристоф улыбался, возникало желание улыбнуться в ответ, даже если он в этот момент подкалывал тебя. И нужно сказать, что Ламбер стал слишком часто это делать, даже по таким незначительным поводам, особенно в присутствии Мичико. хотя сам никак не проявлял к ней какого-либо интереса или влечения. Складывалось впечатление, что он просто не взлюбил русского космонавта, причем к концу полета антипатия возросла. А за что? Поди ты разберись. Так как нужно отвечать в подобном случае? «Крис, ну что я могу сказать в свое оправдание?» Улыбнулся Дима, схватившись за поручень и уставился на привлекательные азиатские формы японской девушки, смотрящей в иллюминатор. «Такой вот я акробат. После приземления обещаю так больше не делать». Неделю корабль летел в режиме переменного ускорения и маневрирования, то, развернувшись задом вперед и сбрасывая скорость, то вновь крутясь и набирая ее. Они с Кингом, как пилоты, почти все время торчали в кабине. Конечно же, пилотами их можно было назвать только формально. Всю работу по управлению двигателями делал автомат. У пилота космического корабля нет штурвала и нет никакой возможности изменить курс. Ведь любое неловкое ускорение на миллисекунду привело бы их к катастрофе. Импульсы от требуемых в данный момент маневровых двигателей могли быть осуществлены только программой. Только вот этих программ было много. Каждая выдавала расчет траектории с какой-то погрешностью, и роль пилота заключалась в переключении программ. На МКС такую функцию выполнял Центр управления полета, а здесь связь с Землей осуществлялась с непозволительной задержкой. Кроме того, не было никаких спутников и триангуляции координат, так что вся надежда только на пилота. И вот, когда пару дней перед тобой на экранах роятся какие-то кривые мигающие индикаторы, показатели эксцентриситета, полуосеи и наклонения орбиты, прогнозы, сверка с положением относительно базисных точек, в роли которых выступали Солнце и ряд ярких звезд, ты выпадаешь из реальности. Постепенно теряешь ощущение того, где вверх, где низ, и куда ты вообще летишь. Ведь при торможении ты движешься соплами вперед, а ощущение складывается, что на самом деле корабль взлетает, только почему-то Марс тебя догоняет». Тяга и маневровые движки воротили желудки при частой смене режимов, а кориалисова сила выбивала вестибулярный аппарат из колеи. Простительно ли после такого выглядеть дураком? Если бы только Крис понимал, какие этюды они исполняли на скорости в несколько километров в секунду, чтобы, пролетев десятки миллионов километров от дома, точно вписаться в расчетную орбиту. Хотя, к чести математиков и программистов, оставшихся дома, все программы отработали великолепно, и пилотам так и не пришлось принимать трудных решений, но волнение было и еще какое. Никогда человек не забирался так далеко от дома. Для сравнения, полет был подобен запуску кусочка сахара из Москвы с попаданием точно в чашку кофе в Нью-Йорке. Да так, чтобы не расплескать. «Мальчики, как подумаю, что завтра мы уже будем на поверхности, так сразу становится даже немного страшно». Мичика застыла на месте, завороженно глядя вниз в люминатор. В принципе, в условиях невесомости верха и низа как таковых не было, хотя конструкция корабля предполагала, что верх ориентирован на нос корабля. Но это актуально при ускорении или же при полете в бескрайнем космосе, когда нет никаких ориентиров вокруг. Сейчас же, когда снаружи виднелась планета, мозг поневоле делил пространство на низ и верх. Не по принципу того, где располагаются пол и потолок, а по тому, где находится Марс и Солнце. Родная звезда колыбели человечества оказалась сейчас с другой стороны корабля, активно подзаряжая его электроэнергией. Визуально солнце было раза в полтора меньше размером, чем на Земле, но все еще весьма яркое ввиду отсутствия атмосферы, поэтому иллюминатор солнечной стороны автоматически закрылся плотной затемняющей шторкой. В комнату отдыха из люка в потолке вдоль лестницы головой вниз вплыл Айзик Кинг. Из-за своего роста он постоянно двигался медленно, словно боясь что-то зацепить. Но медлительным Айк не был. Просто, как и все высокие и сильные люди, не считал нужным суетиться и что-то изображать. Грация пантеры перед прыжком, он спокойно шагал по земле, спокойно плавал в космосе, избегая резких движений, однако в нем чувствовалась мощь, которую лучше не будить. Перевернувшись в воздухе и заняв позицию ногами вниз, Айк как-то натужно улыбнулся всем присутствующим в кают-компании своими серо-голубыми глазами. Волновался. Конечно же, волновались все, а не он один. Но американцы официально назначили капитаном миссии вплоть до приземления. Официально, потому что в течение всего полета не было никаких задач, которые требовали бы принятия решений, кроме раздачи дежурств. Самой важной его роль будет при высадке, что накладывало на его волнение особый отпечаток личной ответственности. Однако после посадки Айк сможет расслабиться, ведь его полномочия иссякнут. В свое время при согласовании деталей миссии политики с толстыми животами сломали немало копий в попытке решить, кто будет главным в колонии. Ни американцы, ни русские, ни китайцы не были готовы видеть во главе кого-то кроме себя. Поэтому идея назначить главным француза, предложенная кем-то в пылу споров, выглядела как устраивающая всех. В итоге завтра после посадки именно Кристоф станет главным. Интересно, приведет ли это к еще большему ухудшению их отношений? Дима помнил, как ему объясняли диспозицию. Один из друзей, причастный к программе колонизации, как-то после тренировки в спортзале, сидя в сауне, Поведал ему, что якобы после назначения Кристофа Ламбера на должность главы поселения американцы тайно договорились с русскими и китайцами, чтобы Кинг, который имел опыт полетов в космосе больше, чем у Димы, стал капитаном, Дима его замом, а Джоушан, китайский тайконавт, заместителем Кристофа Ламбера. Россия всегда славилась некой расхлебанностью. Страна, в которой больше всего секретов, по факту, ни для кого не являющихся тайной. На вопрос Димы, «в чем тут секретность?» был дан простой ответ. Так они оставили без шансов участников из других стран, зато все прошло почти без споров. И возразить в целом оказалось нечего. Как-то договорились, как-то всех все устроило. «Развлекайтесь. Дима, а ты проверил модулей?» И по голосу Кинга было слышно, что он сильно нервничал. «Да, Айк, завтрашний день определит успех миссии, и именно ты будешь отвечать перед всем человечеством за возможную неудачу». Дима вовсе не хотел бы быть на его месте. Ему и своих переживаний хватало с лихвой. «Айк, расслабься. Я свою работу закончил вчера. Не выявил ничего нового с момента начала торможения. Ты, впрочем, можешь увидеть мой отчет в почте». «Сейчас Мария и Шан проверяют второй раз. но ну, а потом Джесс пробежится после нас, она самая внимательная». Дима оттолкнулся и, глядя на Азика, не торопясь, проплыл мимо Мичика Камацу, что позволило ему как бы ненароком задеть девушку. «Приятное ощущение». И Крис не докопается, он как раз хихикал, что-то разглядывая в своем планшете. «Вечно вы все на Джессику сваливаете». Пробубнил Айк, пролетая мимо стола к иллюминатору, возле которого Митчика все еще пялилась на марсианские пейсажи. «Дима, ты, между прочим, пока еще второй человек на корабле, и последним в проверке должен быть ты, так что иди и проверь за собой и за всеми еще раз. Я мог бы сделать это и сам, но ведь я биоинженер, а ты инженер топливных систем и двигателей, и более компетентен в этих вопросах. Так что составь компанию, Джесс, пожалуйста». Он повернулся к японке и спросил уже у нее «Мичика, все, любуешься Марсом?» Та показала ему вниз и тихо сказала «Олимп». Дима это скорее понял, чем услышал, потому что как раз тогда Крис довольно громко позвал ее, показывая что-то на планшете, так что Мичика, бросив и Айка, и Иллюминатор, поплыла к нему. Айзик прилинул к окошку и замер, разглядывая уходящую за горизонт вершину Олимпа, высочайшую гору в Солнечной системе. В отличие от маленькой девушки, американский гигант закрывал собой иллюминатор целиком, и розовые тона кают-компании уступили место обычным теплым желтым оттенкам искусственного освещения. Лишь светлые с рыжим оттенком волосы Айка казались слегка красноватыми в свете Марса, добавляя в образ капитана нечто дьявольское. Дима вздохнул, глядя на веселых Мичика и Криса, и подумал, что они слишком уж хорошо смотрятся рядом. Девушка была ниже француза сантиметров на 15 с длинными черными волосами, в космосе обычно заколотыми на макушке, с длинными ногами и очень тонкой талией, придающей ее японской фигуре немыслимое очарование, подчеркивая и делая притягательными бедра и грудь. Когда она улыбалась, на ее щеках появлялись ямочки, у Мичика были большие глаза и алые губы, и Крис часто заставлял ее улыбаться. Смотрелась бы она столь же хорошо с ним, с его светло-русыми волосами, веснушками и немного оттопыренными ушами. Да, он был выше француза, но немного сантиметров на пять. Да, он был мускулистее, все же армейская подготовка давала о себе знать. Да, его глаза, доставшиеся от отца, были голубыми, но со славянской простотой в них не было какой-то притягательности». И в целом он выглядел как типичный Алёша Попович из мультфильма «А будь вы очаровательной девушкой, кого бы вы выбрали? Алёшу Поповича или Рамиса?» Дима повторно вздохнул, нацепил наушник на правое ухо и набрал на планшете «Мари». Приятно было осознавать, что в космосе, конечно же, только в пределах корабля отлично ловил Wi-Fi. И интернет у них был только с огромной задержкой. Можно было скачивать файлы, даже когда Земля не была в прямой видимости и находилась, например, за Солнцем. Для этого за год до миссии НАСА расположила ретрансляционный модуль связи в пятой точке Лагранжа на орбите Марса, отстающей от планеты во вращении на 60 градусов. Сейчас задержка составляла более четверти часа. Мощность сигнала была вполне достаточная для передачи и видео, и речи, Но ресурсы, которые при этом тратились, лучше было бы не транширить. В общении с Землей использовались текстовые новости и сухие цифры. В общем, свежие сезоны сериалов ждут их дома по возвращению, а вот внутренние коммуникации давно стали удобнее, чем старинное радио. Доступны хоть звонки, хоть видеосвязь, хоть рабочие чаты. И у каждого был удобный складной, неубиваемый планшет с обилием функций, что Волкова всегда восхищала. «Да, Дима, мы как раз заканчиваем. Хорошо, что проверили. У третьего модуля третий маневровый странные отклики давал при тестах платы. Перепрошили». Раздался голос немки в наушнике. «У третьего третий, проверьте четвертый у четвертого еще», – пошутил Дима и задумался. «Это он должен был заметить. Чертовщина, слишком много думает о мичика и мало о работе. Так и до аварии недалеко». На третьем модуле будут спускаться Кристоф и Рашми Патил, индийская девушка, восьмой и последний член экипажа, составленного из представителей, держав участниц программы колонизации. Сейчас Рашми занималась приготовлением корабля к консервации и длительному маневрированию. Именно Одиссея обеспечит связь с землей и выступит резервной точке отступления. Для последней задачи первый модуль, пилотируемый Азиком и Мичика, и второй модуль с Димой и Мари были оборудованы взлетными движками. Любой из них после сброса груза способен вывести обратно на орбиту всех восьмерых членов экипажа. Третий и четвертый модули несут больше груза и меньше топлива и не предназначены для обратного полета. Для них завтрашняя посадка – билет в один конец. На этих модулях было всего по три маневровых и не было четвертого взлетного двигателя. Конечно же, Мари поняла, что он все знает и восприняла его слова как шутку. А год, проведенный вместе, также ясно дал ей понять, что за шуткой он спрятал нервозность и чувство вины. Поэтому никто не стал развивать тему. «Понятно», — ответила она. «В общем, я сейчас вызову и она еще контрольную проверку сделает». «В назначенное время все пройдет гладко, я уверена». «Не надо ее вызывать, я сам позову». «Айк попросил, чтобы мы вместе проверили». Дима сделал акцент на «попросил», всячески демонстрируя, что Кинг, хоть и капитан, не приказывает ему, а именно просит. «Хорошо, давайте». Мари разорвала связь и, видимо, вернулась к работе. Джессика как раз закончила помогать Рашме и попросила разрешения сначала перекусить. Дима не возражал, ведь если она просит перекусить, значит надо перекусить. Обычно Хил готова пахать как бык. И раз сейчас ей нужен перерыв, то лучше не спорить. Иначе она будет злая, уставшая и невнимательная, а ему вовсе не хотелось еще одного инцидента, вроде отказа маневрового, тем более на модуле, который не управляется профессиональным пилотом, вроде него или Айка. Так что проверить надо все максимально внимательно. За минут двадцать, пока Джессика обедала, он тоже решил привести мысли в порядок. Однако в кают-компании это было непросто. А все из-за этих Мичика и Кристофа, которые о чем-то мило шептались, глядя в планшет француза. Вряд ли разговор был профессиональным, ведь то и дело раздавался их смех. Француз по-небратски приобнял девушку, а та как будто совсем не возражала. «Эх, вот же черт!» Восемь человек, четыре мужчины и четыре женщины. И та девушка, которая ему понравилась уже на второй неделе полета, явно не разделяла его чувства. Хотелось ненавидеть Кристофа, но, если не считать постоянных подколов, француз был отличным и весьма харизматичным парнем, достойным будущим руководителем. Вообще, Диме казалось, что его терзание и увивание за Мичико являются для экипажа секретом, ведь он старался прятать их ото всех, пока они получат хоть каких-то встречных знаков. Хотелось надеяться, что и Крис ничего не подозревает, а все его приколы над Димой связаны с нарастающим волнением от предстоящей задачи, а вовсе не с японкой. если бы всем стали известны его притязания и отношения к Мичико, то он бы прослыл неудачником, будучи запертым в узком коллективе на Марсе на три года. Это была болезненная тема, так как еще с летного училища у него все не складывалось с женщинами. И даже когда он был зачислен в отряд космонавтов, ему не удавалось построить постоянные отношения, случалась только всякая несерьезная ерунда. Ни разу не было такого, чтобы он влюбился круто и бесповоротно. Может, и сейчас это было вызвано лишь безысходностью, потому что они все закрытые в консервной банке. Если так, не стоило ли выбросить всю муть из головы и внимательнее присмотреться к Мари? Немке он явно нравился. Рожденная в Берлине у выросших в ГДР родителей, она с каким-то особым пиететом относилась к русскому космонавту, была предупредительно, покрывала, как сейчас, его косяки и в целом с удовольствием с ним общалась. Ее отношение к нему вполне могло бы перерасти в какие-нибудь чувства. Русые волосы Марии, ее зеленые глаза, фигура, запах и даже немецкий акцент были как-то роднее и понятнее. Она была ростом с Митчико, но чуть более округлая и с чуть более длинными ногами, что Диме, несомненно, нравилось. Однако, хотя немка и была красива, сколько бы он ни пытался думать о ней, его мысли возвращались к улыбающейся немного курносой Мичико с большими черными глазами, стоящей в обнимку с обаятельным шатеном. «Черт, ну почему?» «Так мысли в порядок не привести». Дима тряхнул головой, оттолкнулся от стены, где он зависал, невидящим взором пялись в планшет, и поплыл к выходу, люку в полу помещения. Добравшись до центра комнаты, он повернулся к Кингу и сообщил «Айк, мы с Джесс договорились, все сделаем. Я отчаливаю к модулям, подожду ее там». Айзик к тому времени уже оторвался от иллюминатора. Одиссей входил в тень Марса, солнце появилось над горизонтом, начало слепить и стекло затемнилось, так что он тоже завис около окошка с планшетом в руках. Оторвав голову от экрана, Кинг посмотрел на Диму и ответил. «Да, проверь, пожалуйста, как следует». Шан сказал, что они с Мари выявили неполадки в третьем модуле и исправили. В словах и глазах капитана считывался легкий укор. Ну, разумеется, Джоу ему отчитался. Во всем, что касалось работы, китаец был весьма щепетильным и ответственным. Он свято верил в то, что если кто-то назначен главным, ему надо сообщать о всех деталях. Мари могла бы и промолчать, но только не Джоу. Тот даже подумать не мог, что подставляет Волкова, просто делал свое дело. «Молодец, черт его, побери». При этом, если они играли в карты или еще в какие-то игры, а чем заняться в год полета, если пить толком нельзя? То и честности ответственность мгновенно куда-то пропадали, словно работал ты с одним человеком, а дружил с другим. Для выросшего в России Димы это казалось странным, он-то был одинаков и в личном общении, и в рабочих вопросах. В общем, Джоу его сдал. Да, Марин не сказала, я проверю. Волков отчалил к двери и поспешил в буквальном смысле провалиться сквозь пол. Не хотелось бы, чтобы Мичика заметила, как он оправдывается за реальный косяк. Обычно с ним такого не бывало, все погрешности были ерундовыми. А тут надо же, прошляпил движок. Посадочные модули, они же элементы будущей колонии, крепились по четырем сторонам длинного цилиндрического корпуса Одиссея, как грибы-паразиты на стволе дерева. По 6 метров в диаметре и по 10 в высоту они были рассчитаны как блоки для проживания на поверхности Красной планеты, способные поддерживать внутреннее давление и максимально отражать или поглощать, но не пропускать сквозь себя солнечную радиацию, которая была бичом как космоса, так и любой безатмосферной планеты. Эти модули несли и топливо, и оборудование, и воду, и запас воздуха. Для безопасности колонии в целом и при посадке, и в частности, системы третьего и четвертого дублировались, равно как и системы первого и второго. Никто не хотел думать о таком, но схема рассадки предусматривала то, что кто-то из них мог погибнуть, но миссия должна была бы продолжиться. Первый и второй модуль были разработаны и произведены частной компанией в США, третий и четвертой в России. Сам Одиссей создавался силами всех стран-участниц, в основном Китаем и Штатами, но в нем было столько деталей из разных стран, что его смело можно было назвать продуктом прорыва международных отношений. Такое МКС, на орбите которой он строился на протяжении трех лет, даже не снилось. Гигантский корабль, 8 метров в диаметре и 45 метров в длину, нес на себе запас топлива для обратного пути на случай, если миссия не увенчается успехом, а также должен был стать орбитальной станцией Марса. На нем располагалось пять стыковочных узлов, четыре из которых сейчас занимали модули, а пятый в отдельном шлюзе на носу требовался для орбитальной стыковки или потенциального наращивания и превращения в станцию. Сейчас он не использовался, в шлюзовом помещении организовали дополнительный склад на время полета. «Одиссей» выглядел в целом как более толстая МКС, за исключением мощных сопел двигателей, доставивших его сюда, и огромных баков для топлива, которое сейчас частично перекачивалось в посадочные модули. Корабль весь ощетинился пучками солнечных панелей, на сотни метров, торчащих в разные стороны, локаторами, радиоантеннами и тому подобными признаками облегчения внутренней конструкции. Все, что проще было привернуть снаружи, было снаружи и привернуто. В вакууме вытянутая форма не являлась необходимым условием. Все, что не выламывалось при ускорении в пару-тройку же, никак не препятствовало движению». Дима вдоль лестницы проплыл через ряд подсобных помещений, в частности, декоративного спортзала, и вплыл сверху в большое шлюзовое помещение. Лестница нужна была при тяге, а сейчас использовалась просто как что-то, за что можно схватиться. Помещение являлось, по сути, срезом слоем корабля, как и кают-компания». В центре находилась небольшая крупная комната, метра три диаметром, с прозрачными стенами из какого-то прочного на ощупь сравнимого со стеклом пластика. Он был легким, но мог выдержать давление в несколько атмосфер и играл роль удержания воздуха в пространстве корабля в случае аварийной ситуации в шлюзе. При таком раскладе разгерметизация грозила лишь коридору метров двух шириной, как бублик, обвивавшему комнату по кругу. Лестница со служебными люками вверх, в сторону жилых и командных помещений, и вниз, в сторону инженерных и двигательных узлов, размещалась именно в этом помещении. Простая, но надежная система. Дима открыл прозрачную дверь в коридор Бублик. Прямо напротив нее был вход в шлюз первого модуля. Он открыл его по старинке с помощью вентиля, выполнив все инструкции. Это занимало чуть больше времени, чем при использовании автоматического замка, но нельзя было доверять такую важную деталь электроники. За дверью располагался небольшой круглый коридор диаметром немногим более метра и длиной около двух, запечатанный таким же люком с вентилем и с противоположной стороны, где крепился модуль. Он проплыл внутрь шлюза и запер люк за собой. Сейчас в этом в целом не было нужды, но инструкция безопасности требовала максимального соблюдения всех правил. Не хотелось поступать безответственно. Снова. Когда два люка закрыты, возникает острое чувство клаустрофобии. Мария называла эти коридоры гробами. В чем-то она определенно была права, если в гробах, конечно, есть двери и освещение. Тем не менее, всех без исключения подсознательно очень тянуло открыть второй люк побыстрее и уплыть из тесного помещения. Но очень важно было не спеша проверить давление и температуру в модуле, отметить в показаниях системы, что все в порядке, и лишь потом открывать шлюз. Все это Дима делал уже десятки раз за время полета. Учения, проверки, снова проверки и снова учения. И вот оно время последней проверки. Совсем скоро он пройдет в свой модуль и отчалит вниз. Колонизировать планету. Эта мысль была очень волнующей, но уже далеко не настолько, как в то время, когда его отобрали для миссии и предложили контракт. Минимум на пять лет. Год полета в одну сторону, три года на планете и год обратного полета, когда прибудет смена. А может, это билет в один конец. Не хотелось так думать, но стандартный контракт Роскосмоса предусматривал любой исход. А для данной конкретной миссии существовал даже вариант, что в случае какого-то ЧП на Земле, вроде глобальной войны, они могут пожизненно остаться на Марсе. Именно поэтому в экспедицию старались отобрать людей молодых поровну мужчин и женщин. Все предусмотрели. Сидя в гробу, Дима вспоминал, как мать долго плакала и не хотела его отпускать. Тогда он хотел, чтобы она перестала лить слезы. Это ж такая честь попасть в учебники истории, сделать великое дело. Все, что было раньше, можно теперь смело называть космическим туризмом. Люди заныривали в бездонный океан, плескающийся над атмосферой, вешали там спутники буи, загрязняли его, как, впрочем, и все, до чего могли дотянуться. Но нельзя было сказать, что они там обосновались. Сам космос, несмотря на его притяжение, был чужд, человеку, как и вода. Ты мог любить плавать и нырять, но ты не мог жить в море. Смысл плавания открывается лишь тогда, когда ты доплываешь до другого берега. Вот и они отправились на другой берег Черного океана. Мать все понимала и благодаря или вопреки этому очень боялась за него. Как отпустить единственного сына на пять лет в мглу с риском никогда больше не увидеть? Ведь даже его тело может никогда не попасть домой, если что-то произойдет. Но она все же отпустила. Дима помнил тот момент, он уже готовился сообщить, что никуда не полетит, что останется с ней и с больным отцом, который мог не пережить эти пять лет и не дождаться его возвращения. Но именно отец сказал тогда матери, что доживет свой век спокойно, лишь зная, что сын идет к своей мечте. А это действительно была мечта. И она вытерла слезы и благословила его. В такие минуты, запертые в тесноте на несущемся во тьме корабле, он всегда вспоминал ее слова. Лети к звездам, сын, и принеси нам с отцом одну. Дима вспомнил тот миг, когда Одиссей включил главный двигатель и начал разгон вдоль орбиты, уходя на вторую космическую, а сам он смотрел в иллюминатор на Землю и выискивал Том. По видеосвязи родители желали ему удачи и старались сдержать слезы. Он обязан вернуться, чтобы не произошло. А потом стало по-настоящему страшно. Никогда еще ни один человек не уходил так далеко от зеленой планеты. Даже полет на Луну формально оставлял американцев около Земли. Она была над головой, как на ладони. Сейчас же они оказались от нее на расстоянии в 270 миллионов километров, и отсюда даже маленькую голубую звездочку нельзя было рассмотреть, мешало яркое Солнце. А на максимальном удалении, когда Земля и Марс окончательно разойдутся по разные стороны от Солнца, между ними и домом будут целых 400 миллионов километров. Цифры и факты пугали, но когда о них не думаешь, кажется, что ты просто где-то на орбите родной планеты болтаешься в невесомости на МКС. Что такого подвиг рыбака, вышедшего в море за рыбой, по сравнению с подвигом Колумба, ушедшего за горизонт в поисках новых земель? Что такое подвиг обычного космонавта, по сравнению с подвигом колонизатора Марса? Дмитрий чувствовал себя новым Гагариным. Они все тут были Гагаринами, Колумбами, Магелланами, одним словом, первопроходцами. И за их судьбой следили 8 миллиардов человек. Завтра, если все пройдет хорошо, вся Земля будет ликовать от того, что человечество вступило в новую эру, добралось до другого берега. А сегодня ему надо просто не облажаться и все проверить. В первом модуле помещения были весьма тесными, меньше любого на Одиссее. Большие помещения находились в третьем и четвертом модулях, что-то вроде общего зала. В первом и втором располагались кабины пилотов, крошечные комнатушки, которые можно было использовать как спальни, а также машинные отделения и системы для генерации воздуха и очистки воды. Эти же два модуля несли простые управляемые вручную или по радиосвязи роверы – машины облегченной конструкции на электрических батареях, рассчитанные на двоих пассажиров и минимум груза. Роверы, как и многое на Одиссее, были установлены и закреплены снаружи, каждый наверху своего модуля. Но ну и, само собой, здесь размещались достаточно мощные двигатели и запасы топлива, способные пригодиться как для нужд колонии, так и для обратного взлета. В общем и целом, тут требовалось проверить гораздо больше систем, чем в третьем и четвертом. Так что, видимо, удовлетворившись вчера их состоянием, Дима по невнимательности и пропустил третий маневровый в третьем модуле. Но это не должно было повториться. Сейчас прибудет Джесс, и они вместе внимательно осмотрят каждый винтик и каждый кабель на всех четырех модулях. Хоть бы это и заняло несколько часов. Он закрыл шлюз и пролетел в кабину пилота, в которую они называли рубкой. Первый модуль являлся условно пилотируемым. Хотя основная программа полета рассчитана на автопилот, все же рубка тут была. В отличие от него, третий и четвертый, с точки зрения посадки, создавались как танки с парашютом. Вроде есть кабина, но она не имеет отношения к управлению. Этот же модуль был рассчитан на взлет и обратную стыковку, что требовало порой участия пилота. Пилотов было двое, он и Айзик, как и взлетных управляемых модулей. Если с одним из них что-то случится, другой сможет вернуть всех на Одиссей. Не хотелось думать о таком. Дима сто раз на тренажере отрабатывал все сценарии. Посадку, взлет, орбитальное выравнивание, стыковку. Но все равно руки немного дрожали при мысли о том, что все придется делать в реальности. Он вспоминал интервью Юрия Гагарина, который был как раз просто грузом на своем модуле, и немного ему завидовал. «Когда от тебя ничего не зависит, с тебя и спроса никакого». А тут в его руках могло быть спасение всей команды. Хотелось выпить, но алкоголь будет доступен только после посадки. «Вот кресло пилота, в него сядет Айзик и отдаст команду на отстыковку и запуск программы посадки». Сам Дима сядет в такое же кресло во втором модуле и начнет управлять, только если что-то произойдет с первым модулем. А вот кресло борт-инженера, в данном случае скорее врача. Кресло Мичико. Как бы ему хотелось, чтобы девушка летела с ним. Но кто и с кем будет спускаться на Марс, решали еще на Земле. Может, так и лучше, ведь японка могла бы увидеть, как он волнуется, как дрожат его руки. Лучше уж он полетит с Мари. Она точно не станет над ним смеяться, добрая внимательная Мари поддержит его. А он останется Олухом, Остолопом, который влюблен в другую, ну, или думает, что влюблен. Он вызвал Джессику. Здесь, само собой, были ретрансляторы общекорабельной сети. Она сразу приняла вызов. «Джесс, я уже на месте, в рубке первого. Шлюз за собой закрыл». «Подхожу к шлюзу. Буду через пару минут». Минуту отдыха перед напряженными часами работы. Он присел в кресло пилота, закрыл глаза и представил, что Митчика сидит с ним рядом во втором кресле, и они плывут сквозь рыжую атмосферу Марса. Он непринужденно смотрит на приборы, озвучивая текущее состояние и статус к спокойным и твердым голосом. И вдруг что-то происходит. Модуль трясет, сирена воет, и Митчика пугается и взвизгивает. Да именно взвизгивает, хотя она так никогда не делала. А он героически хватает штурвал и спасает ситуацию в последний момент, совершает посадку и девушка обнимает его. Да, вы там на Земле, может, статься, мечтаете о космосе и приключениях, а тут на орбите Марса люди мечтают о вполне земных вещах. И снится им, как поется в песне «Трава, трава у дома». Но тут в его мечту с какого-то черта вломился крестов. Пока Дима обнимал Мичико, наглый француз стоял в стороне и ухмылялся, после чего сказал что-то вроде «Ты давно летаешь в космос? Ты же пилот! Как же ты умудрился задеть другой модуль? Почему ты такой неуклюжий?» И Мичико куда-то исчезла, а сам Крис и модуль вокруг него просто растаял. И Дима увидел себя прямо на поверхности планеты среди дымящихся обломков третьего модуля, где и летел Крис. И услышал его угасающий голос. «Вот видишь, Дима, я разбился из-за твоей неаккуратности!» Волков открыл глаза. Этот француз мог испортить любую мечту. Но в чем-то Крис, являющийся сейчас его внутренним голосом, был прав. Надо будет очень-очень внимательно проверить третий модуль.